Глава девятнадцатая. Все женщины — блондинки. — Абифаздон? — зачем-то спросила меня телефонная трубка. — Чего надо, искуситель честных демонов? — ворчливо открикнулся я, хотя звонок моего белокрылого друга был как никогда кстати. Ну, — Сейчас объясню. — Ты не занят? Я хотел выпить кофе. В чайке. «От кофе мозги чернеют, не слышал? Впрочем, там довольно приличный коньяк». «Принято. Буду через полчаса». «Да хоть через час! Глаза мои тебя не видели». «И я тебя благословляю». «Типа вот и поговорили. Но это нормально. Нас ведь почти всегда прослушивают». И мне вечно приходится изображать в отчетах злобного демона, который хитростью втирается в доверие к ангелу с одной лишь конкретной целью когда-нибудь запустить свои нечищенные клыки в его хрустальное горло. Шеф делает вид, что верит в эту лобудень, и терпеливо ждет его понимает. Сила ангела превосходит мою, раз это к. восемьсот. Начальство Альберта предпочитает надеяться, что рано или поздно он обратит меня к смирению и свету. Таким образом, никто не строит особых иллюзий. Но все в выигрыше, даже мы. Однако рад я был по другой причине. Просто не хотелось слишком рано возвращаться домой. Когда ваша жена беременна, и вы рискуете шкурой на порядок чаще, чем хотелось бы, Желание жить усиливается втрое. Думаю, Азрилла не очень обидится, если я приду чуток попозже. В конце концов, мужчина имеет право хоть раз, хоть иногда алкогольно посидеть с другом. Рад тебя видеть. Альберт приветствовал меня лучезарной улыбкой, освещая все уголки довольно просторного кафе. Все, кто в данный момент находились в чайке, испытывали единовременное чувство умиленного прикосновения к благодати. Ангелы не такое умеют. — Привет! Спасибо, что вытащил. — Как проходит беременность супруги? Преждевременное созревание плаценты, гипоксия плода, хронический пилонефрит, неопия первой степени, сеносоидальная тахикардия, гистос второй степени, проляпс митрального клапана сердца и непроизвольное подтекание околоплодных вод. Короче, не спрашивай. Сначала коньяк. Альберт, понимающе кивнул и прошел к кассе. Здесь быстрое обслуживание, но заказ и оплату надо производить самому. И ведь срослось же так, что перед моим другом успешно встали три девушки. Мини, декольте, вечерняя косметика, куча бижутерии, общий стиль блондиню не переставая, так и прет изо всех щелей. Я заинтригованно сощурился. Интересно же лишний раз насладиться резиновым ангельским терпением. Ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка, ну-ка. Три изысканных красавицы... Замерли перед кассой в самой трогательной беседе из всех, что я слышал. А демоны за столько веков слышали немало. Уж поверьте мне на слово. — А? Что ты будешь? — Че я буду? — Я буду кофе. Нет, зеленый чай с жасмином. — Ой, нет, лучше кофе. Американо. И что без молока? — А чего плохого в молоке? «От него толстеют, дура! Сама дура! Девушка, не ссорьтесь. Ты будешь курицу?» «Не знаю. А что здесь еще есть?» «Я буду курицу. И мне салат. Какой? А какие есть?» Девушка, вон там меню большими буквами. Как можно любезнее порекомендовал Альбет, но почему-то его хваленое обаяние не сработало. Девушки продолжили созидательное топтание у кассы, ничего толком не делая. «Ой, а я знаю, цезарь, наверное, и с помидорким такой, не клариный. Курицу не буду точно». «У нас цезарь с курицей», — честно предупредила кассирша. «Комедия пошла по второму кругу, ада». «Ты говорила, что не будешь курицу?» «Буду. В салате она без шкурки». «Я люблю шкурку». «Девочки, ну что берем? Мне только кофе». «А десерт? Ни за что ты на себя посмотри». «И чего? Ничего я такой быть не желаю». «Не ссорьтесь, ну что? Всем зеленый чай с жасмином и салат, да? Да? Нет?» «Девушки, еще более улыбчиво, но уже отнюдь не по-ангельски попросил Альберт. «Может быть, я сделаю заказ, пока вы не определились?» «Мужчина, вы что? У вас воспитание есть или как? А? Тяжело подождать одну минуту? Мне тогда тоже латте, да, с ванильным сиропом. И мне два латте. Три? Пожалуйста, три латте. не два. Я буду сок. Свежевыжатый. Фреш. Какой у вас есть? Апельсин, яблоко, ананас, грейпфрут. Привычно перечислила кассирша. Тебе какой? Ой, ну я уж не знаю прямо». Чего не знаешь? Апельсин? Нет, у меня на цитрусовая аллергия. Яблочный, что ли? Не апельсиновый. Я буду. Хорошо, а тебе? Я передумала. Может, кофе? А, девчата, вы решайте уже. А что мы вообще сюда пришли? Пойдем в МОКО, там лучше в раз. Я не люблю МОКО, там накурено. Ой, можно подумать, ты не куришь. Девушки, э, не могли бы вы... В очередной раз самой вымученной улыбкой на классическом лице начал мой голубоглазый друг и прикусил язык на середине фразы. Все трое уставились на него так, словно перед ними внезапно оказалось склизкое пятно, в которое они чудом не наступили туфелькой. Ангел сдался, позорно отступив и, пятясь спиной к нашему столику, примеряюще поднял руки вверх. «Подождем», — бодро хихикнул я. «И мы, честно, подождали еще с пятнадцать минут, по прошествии которых я твердо убедился, что реклама ангельского терпения, проплаченная на всех каналах, завышена до седьмого неба, и уровень терпения скромной кассирши бьет ее по всем направлениям». Девушка за стойкой держалась, как Брестская крепость. Уважаю. Я их сейчас всех... Слушай, а может, просто они не слышали о слове Божьем? Я успел остановить горячую руку Альберта. Ты ж не знаешь современную молодежь. На что ты намекаешь? Ну... Не уверен, что совет демона чего-то стоит, но. осторожно продолжил я, если б ты позволил, я бы рекомендовал им короткую обзорную экскурсию в. Ад! С надеждой вскинулся мой друг. Не. -а. В рай! вежливо поправил я. Чего они все такого в аду не видели? Зависть, сплетни, интриги, «Тащи их в райские чертоги и покажи им на конкретном примере, чего они добровольно лишают себя таким поведением!» «Это благородный поступок», — подумав, признал блондинистый ангел. «Нам хватит пяти минут. Успеешь сделать заказ?» «Легко!» Альберт хлопнул в ладоши, и кассирша чуть удивленно вскинула подщипные брови, Видя, что перед ней уже стою один я, а трое белокурых красавиц резко сгинули в неизвестном направлении. «Мартель! Двести грамм! И капучино! Э, да, еще одну конфетку, вот эту вот с орешками, да. Мой друг такие любит!» Собственно, мне еще не успели поставить коньяк, когда по уши довольный ангел последнего спасения вновь появился в дверях. Ты не представляешь, какое впечатление произвел на них рай. Бедняжки рыдали, обливались слезами, молились, как умели, и отныне их единственная мечта и надежда — еще хоть раз увидеть эти чарующие райские кучи. — Браво! — кисло поздравил я. — Рад, что смог быть полезным. Заказал тебе твой любимый церковный кофе с конфеткой, правильно? — Да. «Благодарю, мой друг!» «А где сейчас наши свеженькие адепты праведного образа жизни?» «Не иронизируй, демон!» «Будут. С минуты на минуту!» «Действительно. Почти в тот же момент все три красавицы вновь появились в чайке. Кассирша даже не потрудилась удивиться для приличия. владинки неуловим, но явственно изменились!» Одна старательно одергивала мини-юбку, другая подтягивала декольте, треть истово крестилась, кланяясь на все четыре стороны. Я подмигнул Альберту и поднял пузатый бокал коньяка, приветствуя моральную победу светлого ангела. Он без гордыни кивнул. «Дальнейшее было выше и его, и моего понимания». «Девчонки, вы видели? Вы поняли? Все. Иду в монастырь. И я. Я тоже поняла, где монастырь. Не знаю. И я не знаю. Ну, вы дуры, а ты, ты еще знаешь? Знаю, я-то знаю, что в городе монастыря нет, а вот за городом есть, в каком-то селе, не помню в каком». «Не, в село я не поеду, а я поеду! Мне только домой надо вещь собрать, косметичку, ноутбук, плеер, пару вечерних платьев. И мне, и мне, потом все сразу в монастырь? Да! Только я завтра, у меня свидание вечером. Ой, столько, что ли, я не могу. Чего? Он дебил, полный придурка отстой, вечно под юбку меня смотрит. Сама ты такая, а ты не такая! Девочки, отдавать его тоже в монастырь!» Альберт скорбно поперхнулся кофе. А у меня, наверное, триста лет не было такого хорошего настроения. Пока женщины рулят, рулят миром, я не останусь без работы. аман